Глава десятая. Дыра там была. Об этом свидетельствовали проблиски света, пробивавшиеся с той стороны сквозь клубящееся дымовое облако. По ту сторону были также и солдаты, судя по граду огня из ручного оружия, лязгавшего по дверь. Несколько случайных пуль пронеслись сквозь недавно прожжённые отверстия. Позади меня раздались вопли, когда в кого-то попали. Эти дураки стреляли друг в друга, помогая распространению паники. Держась в стороне от линии огня из-за ворот, я швырнул в отверстие гранату, ещё одну, ещё. И когда дым здесь рассеялся, а там достиг предельной густоты, пролез в дыру сам, как можно быстрее и как можно тише. Да, шум здесь стоял отменный. Станали сирены, орали солдаты, ляла оружие, царила предельная сумятица. Я бросил несколько гранат во всех направлениях, стараясь забросить их как можно дальше, чтобы расширить накрываемый район последней гранаты. Их осталось всего полдюжины. Я приберёг на случай особой необходимости, набив их в карманы пальто. В том, что такая необходимость возникнет, я не сомневался. И на само уничтожение на чемодане мело пятисекундную выдержку. Я включил взрыватели и отшвырнул чемодан. Вдоль стены, моего единственного ориентира в этой тьме, я прокрался к караульной, замеченной мной, когда я в первый раз изучал ворота. Тогда там был припаркован целый выводок машин, и я молил бога, чтобы там осталось хотя бы одна из них. Облако подело, я швырнул вперёд две гранаты. В темноте Я услышал шум, звуки заводимого мотор. Забыв об осторожности, я побежал. Кто-то врезался в меня и тяжело упал, но я удержался, на ногах, и спотыкаясь, побежал дальше. Затем я споткнулся о край тротуара и упал, но быстро поднялся и побежал, потеряв при этом шляпу. Мотор зарычал громче, а потом я увидел за краем дымового облака приземистый фургон. Он поворачивал готовый двинуться вперёд по дороге. Я бросил как можно дальше две из оставшихся четырёх гранат. Водитель нажал на тормоза, когда перед ним выросли грибовидные облака, а я, ощутивший суддеверцы рывком, открыл её. Он был в белом облачении погура, с купаком и всем прочим. Я протянул руку вырвыло его на себя, а когда он выбрался, отвёсил Мурреский удар правой по нижней челюсти. В то же мгновение я отchтился на месте водителя и приключил скорость на первую, а потом бросил машину вперёд, предоставив дверце захлопнуться самой от ускорения. Вырвывшись из дыма, я увидел, что уж совсем рассило. Отлично проделано, поздравил я себя, а затем сбросил скорость. что мне обращать на себя внимание. По улице мне навстречу рысью бежали новые солдаты, и я обстарался опуститься на сиденье как можно ниже и начал сдирать седую бороду, самое время вновь вернуться к роли Васко. Вдруг в моей голове взорвалась звенящая боль, эпицентр которой находился чуть выше виска. Я вскрикнул, отпрянул в сторону потянул за собой руль, в результате чего фургон понёсся на взвод солдат, рассеившихся во всех направлениях. Что-то мелькнуло мимо угла моего глаза, и отпрянул Хи второй, удару godил мне в плечо, так что я почти не почувствовал его через одежду. Из задней части фургона высовывалась белая рука, державшая тяжёлый молоток. Я силой крутанул руль, и рука исчезла из поля зрения. По-видимому, тот, кому она принадлежала, упал. В спешке я по забыл, что в фургоне могут быть и другие люди. Как раз перед фургоном у стены распростёрся испуганный офицер. Я снова крутнул руль и два еддва разминулся с ним, так что мы хорошо разглядели друг друга, пока фургон проносился мимо него. Мой противогаз и борода наверняка произвели на него впечатление, и он незамедлительно доложит об этом парации. Время истекало. Снова появился рука и молоток, но я рубанул по запястью ребром ладони и отобрал молоток. Как только я свернул за ближайший угол, я с силой нажал на педаль газа и бросил молоток обратно владельцу с гранатой в придачу, заставив по крайней мере этот источник неприятностей на время приутихнуть. Я выпрямил волнистый путь фургона и осторожно коснулся растущей шишки на голове. В этот момент впереди меня на дорогу вырулили две брони машины и помчались ко мне. Я затормозил и свернул на следующем перекрёстке. Фургон стал больше помехой, чем активом, и мне следовало избавиться от него. Но что потом? Я не хотел оказаться обнаруженным вдали от своей квартиры, что немедленно вызвало бы подозрение. Однако офицерские здания находились в противоположном конце базы. Но офицерский клуб был не слишком далеко отсюда в зоне отдыха. Смогу ли я попасть туда? Может ли быть так, что упившиеся на вчерашней попойке офицеры всё ещё лежат на нарах, где я их оставил? Это был слишком хороший шанс, чтобы пускать его. Потому что если я смогу вернуться на своё место на нарах, то, конечно, буду вне подозрений. Клуб был достаточно близко. Были машины впереди меня, которые мчались ко мне, несомненнно ещё больше машин было позади меня, но ни одной достаточно близко в тот момент. На ходу я терял свою маскировку. Пальто, борода, противогаз отмечали мой след. Я запихал оставшуюся гранату в карман, натянул пилотку, расправил её на военный лад и с троевым шагом завернул за угол. Отделение солдат высыпало из казармы. Строясь в строю с вреды они игнорировали меня. Всего лишь один мундир, ещё один среди их мундиров. Офицерский клуб приближался. Ещё два поворота и я у цели. Передняя дверь была заперта, но я знал, где вход в комнату с снарями. Я как раз готовился завернуть за угол, когда услышал разговор двух солдат и задержался. Это все, почти, сэр. Остались двое, которых мы никак не можем разбудить, и один не желает слезать с снаря Я с ним поговорю. Я выглянул из двери и тут же быстро нырнул обратно. Я прибыл слишком поздно. Офицер как раз заходил в дверь комнаты с Нарынь, а кругом мельтешило множество солдат, ведущих похмельных офицеров в поджидавший фургон. Думай, думай побыстрее, джим, время истекает. Я подбросил последнюю гранату на ладони, а затем прихлопнул большим пальцем активатор. Если я смогу присоединиться к яной компании, то буду в безопасности, а это стоило риска. Держа руку за спиной, я шагнул за угол. Никто не смотрел в мою сторону, и быстрым взмахом забросил гранату как можно дальше через фурго. Взорвалась она славно. Глухой удар, бум, тучи дыма, крики солдат, и все они смотрели в одном и том же направлении. Восемь быстрых шагов привели меня за их спины к сидевшему офицеру, который что-то бормотал про себя, игнорируя всё остальное. Я наклонился, сочувственно соглашаясь с его малопонятными жалобами и помогая ему подняться на ноги. Затем солдаты стали помогать мне. Они подхватили меня, и поскольку я не производил впечатления человека твёрдо стоящего на ногах, повели нас обоих к поджидавшему фургону. Я споткнулся и чуть не упал. Я не поспешили поддержать меня. Теперь сцена была оборудована. Видите, мне предстояло сделать ещё одну вещь. Повар из фургона непременно доложит, что он ударил шпиона по голове. Последует приказ искать рану на голове, вроде той, которая украшает мой череп. Я не мог избавиться от шишки на черепе, но я мог замаскировать её. Это будет болезненно, но необходимо. Солдаты помогли мне влезть на первую ступеньку, и я начал подниматься. А как только они меня выпустили, я промахнулся, ступил мимо следующей ступеньки и, рухнув назад, между ними треснул с головой о землю. Я ударился сильнее, чем планировал. Мне показали, что в мою и так болевшую голову влили расплавленный свинец, и я должно быть на миг отрубился. Когда я пришёл в себя, то обнаружил, что сижу, а по моему лицу течёт кровь. Я этого не планировал, но это, разумеется, добавляло красивый штрих. Ко мне бежал солдат с со аптечкой. Меня забинтовали, успокоили. И снова повели в фургон, но на этот раз поддерживали до тех пор, пока я не оказался внутри. Это было, кстати, потому что чувствовал я себя ужасно. Волоча ноги, я пробирался в противоположный конец, подальше от входа, когда меня окликнул голос. Васко! Голос сменился глухим кашлем. Ой, напарник, остров был тут как тут. Он выглядел помятым и несчастным. Выпить, есть, спросило это явно был его лучший не обычай. Вы во время нашей поездки я мог передать ему лишь свои соболезнования, а не спиртное. Раздались обиженные крики, когда началась разгрузка этого вытрезвителя на колёсах. Офицеры присматривали за тем, чтобы пьяные не разбрелись по своим квартирам, а были доставлены к одному из административных зданий. Я жаловался вместе с остальными, хотя я ожидал чего-то вроде этого: кто-то сбежал с базы, глупость, кто-то другой проник на неё. Надо было сосчитать оставшихся и устранить, есть ли лишняя или отсутствующая голова. Нас, спотыкающихся на каждом шагу, привели в зал ожидания, И начат вызывать по одному на беседу с батареей чиновников от устава. Пока мы ждали, возникло оживлённое движение по маршруту Куборный и обратно, и я встал в очередь. Главным образом для того, чтобы оставить немного мыла на пальцах при мытье рук. Потом я втёр его себе в глаза. Оно жгло, словно кислота, но я терпел целую минуту, прежде чем ополоснулся. Мои глаза прожигали меня из зеркала сунапара, уголь. и восходно. Когда подошла моя очередь, я показал чиновнику своё удостоверение и дал проверить своё имя по расписанию дежурств. Я, как и все прочие, надеялся, что нам позволят скоро уйти. Прошло некоторое время, и многие офицеры начали укладываться спать на скамейках. Я присоединился к ним. Ночь была напряжённая. Какая маскировка, может быть, для шпиона лучше, чем сон? В сердце врага Наступившая внезапно тишина разбудила меня задремавшего под крикเตнье и жалобы моих собратьев-офицеров топот приходящих уходящих солдат деловитое жужжание конторских машин все эти звуки вдруг прекратились и сменились безмолвием в тишине послышался сперва отдалённый а затем всё приближающийся звук шагов единственной пары ног кто-то подошёл ко мне И пошёл дальше, а я держал глаза закрытыми и старался ровно дышать. Только когда шаги начали отдаляться, я чуть приоткрыл глаза. Я ещё больше удивился воцарившему себе смолвью, потому что то, что я увидел, было всего лишь спиной человека, спиной неопределённого вида, чуть сутулый. Человек был одет в мятый мундир из не впечатляющей бледно-серой ткани. На голове у него была пилотка из того же материала. Я не мог вспомнить, чтобы видел раньше такой мундир и гадал, что же могло произвести такое впечатление. Зазивая я сел и почесал голову под бинтом, наблюдая за пришедшим. Достигнув противоположного конца помещения, он повернулся к нам лицом. Спереди он выглядел не более внушительным, чем сзади. Волосы песочного цвета. слегка редеющие на макушке, нарождающаяся жировая складка и двойной подбородок чисто выбритое незапоминающееся лицо. И всё же, когда он заговорил тоном старого школьного учителя, все присутствующие офицеры хранили мёртвое молчание. Офицеры. Некоторые из вас, бывшие достаточно трезвыми, могли услышать взрыв и видеть облако дыма на пути сюда. Взрыв этот был произведён неким лицом, проникшим на данную базу и всё ещё находящимся неопознанным в нашей среде. Мы ничего не знаем о нём, но подозреваем, что он инопланетный шпион. Это сообщение, как и можно было ожидать, вызвала ханьие ропот. Серый человек подождал с минуту, а потом продолжил: "Мы производим интенсивные поиски этого человека. Поскольку вы, господа, находились в непосредственной близости от места происшествия, я намерен побеседовать с вами по одному, чтобы выяснить, что вы можете знать. Я также могу обнаружить, что это прокравшийся сюда шпион, и он один из вас. Это последняя стрела вызвала только потрясённое молчание, приведя присутствующих в подавленное состояние. он начал вызывать офицеров под одному я благодарил провидение что людачно грохнувши меня головой о землю я оказался третьим не случайно Но на каком основании общее сходство в телосложении с инопланетянином шпионом пасом ратунковым бинт какая-то основа для подозрений должна была существовать Я подотащился вперёд с той же малой скоростью, что и мои предшественники. Он отдал честь, и он указал мне на стул рядом с письменным столом. "Почему бы вам не подержать это, пока мы беседуем?" произнёс он рассудительным тоном, вручая мне серебряное яйцо-передатчик детектора лжи. Настоящий Васко не узнал бы его, поэтому я не узнал его. Я просто посмотрел на лицо с лёгким интересом, как будто не знал, что эта штука передаёт информацию в детектор лжи и стиснул его в своей ладони. Мысли мои не были такими спокойными. Я попался. Он меня раскрыл. Он знает, кто я и просто играет со мной. Он глянул в мои алые и кровяные глаза, и я заметил, как его рот слегка скривился от отвращения. "Возбула та ещё ночка, лейтенант Хулио", сказал он, поглядывая на лист бумаги и на дисплей детектора лжи. "Тоже. Да, сэр, знаете, выпил несколько рюмочек с ребятами. Это я произнёс вслух. А подумал про себя вот что: ведь они застрелят меня, продырявят моё сердце". И представил себе, как этот жизненно важный орган выплескивает в грязь мою живую кровь я вижу вас недавно понизили в звании и где ваши взрыватели пасратунков как я устал как бы я хотел оказаться в постели подумал я взрыватели ср Ягмагнус своими красными глазами поднял руку, чтобы почесать голову, но коснувшись бинта, подумал, что лучше не надо. Его глаза впились в мои. Серые глаза почти одного цвета с его мундиром, и на миг я уловил за его спокойствием силу и гнев. А ваша рана на голове? Где вы её получили? Наш военно-планетный шпиона ударили сбоку по голове. Я упал, сер. Меня должно быть кто-то столкнул с фургона. Раны перевязывали солдаты, спросить их. Уже спросил. Напился, упал. Я позорил офицерский корпус. Убирайтесь и попытайтесь почиститься. Вы вызываете у меня отвращение. Следующий. Я не твёрдо поднялся на ноги. Не глядя в эти холодные глаза, и пошёл было, словно позабыв, что держу в руке прибор, а затем вернулся и уронил яйцо на стол. Мужчина в сером, склонившийся над документами, игнорировал меня. Я разглядел чуть заметный шрам под редкими волосами на его лосиевшей макушке, и я уф, уф. Чтобы одурачить детектор лжи, требуются умение, практика и тренировка. У меня всё это имелось. Сделать такое можно лишь при определённых обстоятельствах, и теперешние были идеал идеальными. Обычный допрос без проведения тестов на нормальные реакции субъекта. Я постарался начать допрос почти в панике. причём привёл себя в такое состояние до того, как были заданы первые вопросы, красивые пики, которые рисовал самописец, прибора отразили это. Я боялся его, чего-то, чего угодно. Но когда он начал задавать свои вопросы, вопросы с подковыркой, предназначенные для разоблачения шпиона, но которых я ждал Я расслабился. И прибор показал это. Вопрос о взрывателях был бессмысленным для всякого, кроме инопланетного шпиона. Когда он увидел, что этот вопрос не сработал, он прервал допрос, так как у него было ещё много работы. Остров сидел мертвецки трезвый, с глазами большими, как блюдца, когда я вернулся и упал на скамейку рядом с ним. Что он хотел? спросил он глухим шёпотом. Не знаю. Он спросил меня о чём-то, чего я не знаю, а потом всё кончилось. Надеюсь, он не захочет побеседовать со мной. А кто он? Разве ты не знаешь? Недоверчиво спросил он, явно потрясённый моим вопросом. Я начал отступать, осторожно прикрывая полное отсутствие информации. "Да вы ведь все знают края". "Так это он?" ахнул я, постаравшись выглядеть столь же испуганным, как он. Кажется, это сработало, потому что он кивнул, глянул через плечо и вновь замер в прежней позе. Я поднялся и снова пошёл в уборную, чтобы прикончить наш разговор на этом самом месте. Все знают края. Кто же такой этот край?